Глава пятая Страшно хотелось пить. С глухим стоном я перевернулась со спины на живот, скрываясь от света, мучительно бьющего прямо в лицо. Так и не отступившая сонливость заставляла продолжать лежать в постели, но мозг уже лихорадочно работал, пытаясь найти ответ на главный вопрос. Где я? На то, чтобы открыть глаза, не хватало сил. Веки казались тяжелыми, как два булыжника. Я снова жалобно застонала и втянула носом в воздух, мой единственный ориентир в этой невольной тьме. Пахло совсем не так, как у меня дома. Как правило, утро я встречала с запахом роз, всегда стоявших на прикроватном столике. Артем внимательно следил за тем, чтобы в доме был свежий букет. Артем. Воспоминания вчерашним навалились беспощадно, оглушительно, заставляя меня содрогнуться, как от внезапного удара. Может, это все было неправдой? Просто ночной кошмар один из многих. Я привычно протянула руку, ощупывая постель рядом с собой, и действительно на кого-то наткнулась. Но это был точно не Артем. Во-во-во, полегче, Орлова! Раздался рядом знакомый голос. И картинка сложилась. Странный запах — это, конечно, излюбленные свечи подруги, которые она жгла чаще, чем какая-нибудь гадалка, промышляющая с спиритическими сеансами. «Вась!» — уточнила я жалобно, так и не в состоянии открыть глаза. «Ну а кто еще?» — фыркнула та в ответ. «И, кстати, ты все еще держишь меня за коленку». Я дернула руку и попыталась подняться в постели. Оказалось, булыжники лежали не только у меня на глазах, невидимая тяжесть давила к земле все тело. Голова мучительно раскалывалась, а чего-то болели пальцы рук. Сделав над собой усилие, я распахнула глаза и тут же зажмурилась от неприятной невыносимой рези. «Купи, наконец, шторы!» — взмолилась я, растирая глаза и делая новую попытку прозреть. «Как я вообще у тебя оказалась?» «А ты не помнишь?» — насмешливо отреагировала Василиса. «Помнила бы, не спрашивала», — буркнула в ответ, наконец, с трудом проморгавшись. «Так и есть, я в съемной квартире Васи. Но как я тут очутилась?» Вспомнить не удавалось напрочь. «Ну, ты позвонила мне ночью», — начала рассказ подруга. Ревела Белуга так громко, что я и слова разобрать не могла. Умоляла тебя забрать. «Откуда?» Вот и я не понимала, откуда. С горем пополам нашла ориентир, приехала, а ты сидишь на тротуаре, вся помятая, зареванная. Не ожидала тебя, Вероника. «А моя машина?» спохватилась я, припоминая, что уехала от мужа именно на машине. «Рядом стояла, не убежала», усмехнулась Вася. «Потом заберешь ее. Мне пришлось такси вызвать, потому что я водить, как ты помнишь, не умею». «Прости», только и сумела выдавить из себя в ответ. Прощу, если расскажешь, что все это вообще было и почему тебя не забрал Артем. По сердцу снова будто ножом полоснули. Артем, уйти от него оказалось проще, чем сейчас смириться с мыслью, что его в моей жизни больше не будет. Не будет родного дыхания рядом на подушке, букеты рос при пробуждении, терпеливого сопровождения при походах по врачам и магазинам. «Если бы я сама знала, что вчера было», ответила, нервно сглотнув. Я панически рылась в собственной памяти, пытаясь понять, что из тех картинок, что там мелькали, реальность — А что лишь игра воображения? Там, откуда ты меня забрала, не было рядом бара. Я не смотрела по сторонам. но очень то время суток, когда тянет изучать окружающий пейзаж. Я что-нибудь говорила? Подруга задумчиво подсокола языком, потом ответила. «Дай-ка вспомнить. Ты говорила столько всего интересного». «Вася!» — буквально взмолилась я. «Ладно». Вздохнула-то. Ты повторяла имя Никита. Бормотала что-то о том, какая ты -то грязная, тебе надо отмыться. От последних слов меня буквально холод прошиб. Перед внутренним взором так и встали ледяные глаза, пробирающие цепким взглядом буквально до костей. Неужели их обладатель мне вовсе не привиделся? Господи! «Ну?» — поторопила меня подруга. «Объясни что-нибудь». Я с отчаянием растерла лицо, потом попросила. «Может, сначала угостишь таблеткой от головной боли и кофе?» «Знала, что ты попросишь», — хмыкнула Вася в ответ. «Пошли на кухню». В старой квартире было странно промозгло. Бросив взгляд за окно, я поняла причину. Судя по нахмурившемуся небу, сегодня похолодало, а об отоплении еще и речи не шло. Вася кинула мне под ноги тапочки. «Надевай, а то ноги замерзнут». Я послушно запустила стопы в смешной меховой тапочки с мордочками кошек и невольно улыбнулась. Это так похоже на Васю. Мне на плечи опустился теплый плед, и от этого маленького жеста заботы на глазах проступили слезы. «Спасибо», — произнесла сдавленно. «Передо мной оказалась чашка с кофе, таблетка и стакан воды». Василиса присела напротив, и от насмешливости на ее лице не осталось и следа, когда она снова спросила. «Ну, что случилось?» Я запила таблетку и втянула в себя аромат кофе, мысленно прикидываясь, с чего начать. Рассказывать все в подробностях не хотелось. Это было все равно, что мазохийски смаковать то, что причиняло чудовищную боль. Я обрисовала ситуацию буквально в двух словах. Как ехала к врачу и увидела мужа с ребенком. Как Артем сказал, что это было приключение на один раз, и я сбежала, а потом напилась в каком-то пафосном баре. Про незнакомца, сама не понимая, почему, я не упомянула. Возможно, просто хотелось убедить себя в том, что этого не было в реальности. Ожидала, что подруга сейчас скажет о том, какой Артем козел, но Вася произнесла первым делом совсем иное. «Ник, ну сколько можно себя мучить? Зря, что ли, ты целый год училась жить заново. Ну зачем ты снова поперлась к врачу? Меня словно холодной водой окатили. Подобного осуждения я не ожидала, тем более, что и до врача не доехала». «У меня был план», — ответила сухо. И если бы все было безнадежно, я бы заморозила свои яйцеклетки на всякий случай, вроде ЭКО или суррогатного материнства. Вася только головой покачала. Я же уставилась в свою чашку с кофе, в которую беззащитно вцепилась, и едва слышно спросила. «И это все, что ты можешь сказать?» «Не все, вздохнула Василиса. «Но остальное тебе еще больше не понравится». «Говори». Она немного помедлила, потом с неожиданной горячностью произнесла. «Вот дура ты, Ника, ей-богу!» Жав челюстью, я молча ждала продолжения. Знаешь ведь прекрасно, как Артем тебя любит. Он даже через столько лет на тебя так смотрит. И если говорит, что это было по пьяни один раз, значит так и есть. А что не рассказал ничего, так ведь знал, как тебя это ранит. И с бесплодностью твоей смирился, и по врачам с тобой таскался, кучу денег в это вгрохал. И я резко встала, шумом отодвинув стул. А с чем смирилась я, ты вспомнить не хочешь? Поинтересовалась горечью. Спасибо за помощь, но мне, пожалуй, пора. Подруга стремительно подскочила, ближе удержав меня за руку. «Ника, ты не обижайся, я же просто как лучше для тебя хочу. Посмотри на меня. Посмотри, как я живу. Мне уже за тридцать перевалило, а ни угла своего, ни мужа, ни детей, ничего у меня нет. А у тебя все было, ну, кроме ребенка. Так стоит ли все рушить из-за одной измены? Мужика хорошего быстро подберут, а ты что делать дальше будешь?» Может, она действительно хотела как лучше, но ее слова больно ранили. Обесценивали меня как личность, или я сама себя давно обесценила? «Жить буду как-нибудь», – процедила сквозь зубы. «Я пойду, Вась» и только оказавшись за порогом, я осознала пугающую реальность. Идти-то мне было практически и некуда».